Глава 12. Кристиан. Не знаю, сколько длился полет. Мне показалось, что вечно. Наконец впереди показался мир Громзофей. Мы с Марией разместились на спине Львенка. Увидев землю, он зарычал и напряг мощные лапы. Если бы не Лева, то мы, скорее всего, просто бы разбились. А так, переход между мирами прошел почти без проблем. Правда, при приземлении я больно ударил ногу. Мои худшие опасения подтвердились. Мы рухнули прямо в центр широкой поляны. Очевидно, когда-то это место было прекрасным. Но сейчас трава высохла, цветы засохли. Мертвые птицы лежали на земле. Поляны со всех сторон окружали гнилостные болота с трясиной, в которой, наверное, пропал не один человек. Конечно, можно было бы попробовать создать портал. Но без каких-либо знаний об этом мире я, скорее всего, перенесу нас в место еще более плохое, чем это. Откуда-то сверху послышался рудкивой? вой. Я, Мария и Львенок одновременно подняли голову вверх. Знакомая Гримзофея падала прямо на нас. Создав проход между мирами и бросив нас туда, она спрыгнула следом. Львенок ведь что-то выругался. Он использовал такие слова которых даже я не знал. Уж не нахватался ли он их от Мария? Ну, об этом потом. В стороны! Прыкнула я, и все словно вышли из оцепенения. Мы прыгнули в три разные стороны, и как раз вовремя. А наше место с грохотом приземлилась Грымзофея. Я снова взглянул на нее. Нет, все-таки было что-то неправильное во всей этой ситуации. Отец, конечно, мог выбрать для испытания очень опасного монстра. Но не такого же. Грымзофея в принципе нельзя победить. Заметив нас, существо громко зашипело. Я приготовился отбиваться, заняв боевую стойку. Но неожиданно услышал сдавленный крик Мари и новое ругательство Львенка. Со всех сторон, прямо из трясины, выползали новые Грымзофеи. Я насчитал как минимум дюжину и понял, что шансов у нас больше не осталось. Они были такими же страшными, как и первые, и отличались только цветом капюшона оты. Где есть?» — тонким голосом спросила Мари. «Может, сдадимся?» «Принцы не сдаются. Если уж нам суждено умереть, то с гордо поднятой головой». Неожиданно громзофе остановились и с удивлением посмотрели друг на друга. Наконец вперед выползла одна с ярко-желтым капюшоном. Поскольку это была самая уродливая Громзофия, я предположил, что именно она здесь и главная. Ты, принц?» — просила она таким скрипучим голосом. словно не пользовался им долгие годы. «Настоящий? Не брешь? «Чего мне обманывать?» Нахмурил брови. «Я принц Кристиан, наследник короля Эльгельма. Громзофия пришли в необычайное волнение. Казалось, они напрочь забыли о нашем существовании и собрали в тесный круг, чтобы посовещаться. Мари бросила на меня недоуменный взгляд, но я и сам ничего не понимал. — Когда мы брали заказ на убийство двух людей, — задумчиво проговорила главная Громзофия, — нас никто не предупреждал, что один из них будет настоящий принц. А девушка, она тоже принцесса? — Что? Мари? Нет. Она была моей наложницей. Ну а теперь, врать как, невеста? Если мы, конечно, выживем. Почувствовал, что надежда все-таки есть. Слушайте, может быть, вы нас отпустите? Мой отец щедро вознаградит вас. Золото, драгоценности. Да все, что попросите. No. Самым загадочным видом протянула предводительница. Есть кое-что, ради чего мы готовы отказаться от вашего убийства. Либо мы будем пытать вас, затем медленно расчленим и пожрём. Либо вы, ваше высочество, можете взять одну из нас к себе в наложницы, раз уж место освободилось. Остальные грамзофии отвратительно захихикали. А я так и стоял с раскрытым ртом, пока Море не ткнула меня локтем в ок. ха «А какой там был первый вариант?» Закашлявший спросил я. Ты чего? Нас же сидят!» Быстро зашептала Мари. «Это всего на год. Выбери себе ту, которая больше всего нравится. Только и делов. Которая больше нравится?» Передразнил ее. Я. «Я много себя отшип, а не голову». Мария обратилась к совету остров. «Может, у вас есть еще какое-то предложение? Должно же быть хоть что-то». Громзофии вновь принялись совещаться. На этот раз у них ушло гораздо больше времени на принятие решения. «Хорошо», — произнесла главное. «Как насчет того, что подарить нам вашего пушистого питомца?» «Львёнка?» — ужаснулась Мари. Не за что!» Сам львёнок уже потерял способность говорить. Но по его ручанию и так все было понятно. «Я всё равно большеславный садок люблю». Заявила одна из громзофей, с фиолетовым капюшоном. Ну, если день палыше, сестры, такого шанса, может, больше не будет. Подумайте сами. Они склонили голову друг к другу. Их совет длился бесконечно долго. То и дело поднималась чья-то голова, злорадно смотрел на меня и опускалась обратно. Если что, будем прорываться с боем, шепнул Мари. Попробуй представить, что хочешь при помощи магии погладить одежду. Или что-нибудь такое же безобидное. В твоем исполнении это наверняка приведет к взрыву. Мария недовольно на меня посмотрела, но кивнула. Между тем, Грифзофии закончили свой совет. Мы решили пощадить вас, торжественно произнесла главная. Полета вам за личную вашу рену и же вернуться домой. Хоть это будет нелегко. А что взамен? Я насторожился. В их благородные намерения совсем не верилось. Ничего такого страшного. Жуткое подобие лица главной Громзофии растянулось в подобие улыбки. Ведь ли, в чем дело, ваше высочество? Мы не выбирали себе такую жизнь. Каждый из нас когда-то была прекрасной. Но после того, как нас отвергли, проклятие превратило нас в монстров. Однако есть способ избавиться от проклятия. Она в ожидающий посмотрела на меня, и я к своему ужасу все понял. «Нет!» «Да!» — отвердила Громзофия. «Лишь поцелуй настоящего принца способен разрушить темные чары, так что потребуется только перецеловать нас всех!» «Ну, и чего ты ждешь?» Нетерпеливо спросила Мари. «Чего я жду? Да ты посмотри на них, сама целуй, если хочешь!» «Я не принц, от моих поцелуев толку не будет!» Мне показалось, что она сказала это с насмешкой. «Или так, или нас сожрут!» «Ну, класс!» Протянул я, но других вариантов похоже, правда не было. Потому я повернулся к Громзофеям. «Ладно, то первое».